Вскоре оптимизм исчез. Хотя генерал Бориус действительно не вмешивался в гражданское управление и проявлял вполне доброжелательное отношение к добровольческой власти, но, тем не менее, положение Одессы становилось невыносимым. Власть военного губернатора распространялась только на город, но уже предместье его и ближайшие деревни Занимались петлюровскими отрядами, в их руках был даже городской водопровод. Отрезанная от источников своего питания, Одесса осталась без продовольствия и фуража. Цены росли неимоверно, и это давало пищу для недовольства масс и добровольческой властью, и французским командованием, престиж которого высокий в начале, все более падал. Наконец, ничтожные размеры зоны не допускали сколько-нибудь серьезного развертывания наших сил, которые к январю насчитывали всего 1600 штыков, 56 сабель при десяти орудиях. Французский гарнизон Одессы состоял всего из бригады пехоты с артиллерией и техническими частями и конного полка. При полной инертности и ничтожестве противника и эти силы были вполне достаточны для расширения зоны. Тем более, что в Николаеве разновременно сосредоточилось до 25 тысяч германских войск, которых петлюровцы довели до отчаяния, отрезав им все пути, на которых возможно было возложить хотя бы временно обеспечение Херсона-Николаевского района. Гришин Алмазов, поддержанный мною перед главным французским командованием, настойчиво добивался продвижения французов первоначально хотя бы с целью захвата ближайших деревень, затем до линии Террасполь раздельная березовка николаев херсон Ограниченный этой линией район представлял прекрасную военно-хозяйственную базу, обеспечивая оборону города, открывая железнодорожную связь с Румынией, где осталось многочисленное русское имущество бывшего румынского фронта. Он отдавал бы в наши руки площадь, богатую хлебом и фуражом, особенно Николаевские и Херсонские уезды, являвшиеся ближайшим рынком Одессы, но генерал Бориус получил приказание занять только Одессу и решительно отказался продвигаться далее. Французское правительство не имело, по-видимому, никакого плана и колебалось. Командование боялось рисковать незначительными силами, не торопилось их увеличивать и явно стремилось к разрешению взятых на себя обязательств одним моральным авторитетом без пролития французской крови. Поэтому вместо военных действий продолжались нудные и безрезультатные переговоры с директорией. Но, разделявший взгляды на этот вопрос русского командования и поддерживавший идею единства России, тем не менее при создавшейся обстановке, считал необходимым использовать военные силы директории, питая искренние, но совершенно нереальные надежды на возможность кооперации их с добровольцами. Потеряв надежду на продвижение французов, Гришин Алмазов предложил французскому командованию расширить зону своими силами но получил категорический отказ. Так прошел месяц. Одесса задыхалась в тесном кольце блокады. Директория понемногу распадалась, войска ее разлагались, силы одесских добровольцев не возрастали, а советские армии все ближе подвигались к Киеву.